Мы собрались в салоне для обсуждения следующего этапа эксперимента. По плану это мероприятие довольно громко именовалось теоретической конференцией, но материала для докладов накопилось пока что мало, и было решено просто обменяться мнениями, потрепаться на научные темы, как выразился Никита. Больше всех говорил Чернышов. Я знавал капитанов, которые не торопились с околкой. Чего там? Придем в порт, успеем. А потом лед становился, как камень. Хоть отбойным молотком его кроши. Или того хуже. Начинался шторм. И тогда окалываться приходилось в аварийных условиях. Взять того же Васютина. Это теперь он большой начальник. Учит плавать других несмышленышей. А два года назад возвращался с промысла на Алдане в новогоднюю ночь. Обледенел по дороге, огнать наверх команду пожалел отец родной. Пусть ребятишки отдохнут, сохранят силы поплясать вокруг елочки. А в пяти милях от берега, крен под пятьдесят градусов, елочку по боку, сос в эфир. И если бы случайный танкер не взял Алдан на буксир... А сколько льда он набрал? Никак не меньше 30 тонн. Но дело не в количестве льда. У него еще танки были почти пустые. Элементарно, потеряла устойчивость. И с тех пор товарищ Васютин настолько поумнел, что истины изрекает, лекции по радио нам, дуракам, читает. Мы тактично смолчали. С Буйного, который маячил на горизонте, час назад пришла радиограмма, рекомендовавшая капитану Семена Дежнёва держаться ближе к берегу и при малейшей опасности покидать зону обледенения. Ну, с Васютина чего спрашивать? Удивительно другое. Даже настоящие капитаны, такие, к примеру, как Сухотин и Григоркин, и те к обледенению относятся легкомысленно, вернее, относились до нашей январской истории в Беринговом море пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да и японцы, и англичане, и немцы, и шведы все на лед поплевывали. Вместо того, чтобы потратить сущую чепуху на оснащение экспедиции, забивали публике головы тайнами всяких там треугольников, где нечистая сила корабли в пучину втягивает. Я, конечно, не знаю, есть эти самые тайны или нет, А то, что от обледенения сотни судов идут на дно – факт. И только потому, что многие капитаны понятия не имеют, когда и каким образом нужно окалываться. Или, если позволяет обстановка, выходить из зоны обледенения. Чуточку сгущайте краски. Лабораторные испытания на моделях в масштабе 1 к 48 и 1 к 12 мы все-таки провели. Я имел случай, Виктор Сергеевич, выразить свое уважение к вашей плодотворной работе. Уверен, что она исключительно полезна, даже необходима, для написания диссертаций. Но практические выводы, которые вы сделали, вызывают как бы по-научному... Ну, помягче выразиться, а можно по-простому. Докторскую, между прочим, я защитил на другую тему. Прошу говорить конкретно. Хорошо, конкретно. Вот мы будем давать рекомендацию морскому регистру. Какое, по вашим расчетам, предельное количество льда может набрать судно, чтобы обеспечить высокую степень безопасности. Вы прекрасно помните. 2% от водоизмещения. Значит, на средний рыболовный траулер 8-9 тонн. Да. Сказать, что получится, если ваша рекомендация войдет в морской регистр и станет законом. Добыча рыбы зимой прекратится.